в сарае. Летом я спал обычно в чулане, где я все прибирал и устраивал вроде своей комнаты. Нынче решил устроить себе постель в сарае, наверху, там, где раньше хранили сено. Конечно, лучше бы там было оборудовать отрядный штаб, но я знал, что папа не разрешит. В сарае хранилось много различного инструмента, запчастей к мотоциклу и других ценных вещей. Целый день убирал я там разное барахло, обмел тенета, Вставил в окно стекло. Работы хватило и на следующий день. Вдруг мне показалось, что кто-то настойчиво насвистывает около нашего дома. Я вышел за ворота и увидел там Юру Панова. — Ты куда задевался? — возмущался он. — Второй день ищу тебя. — Важные дела? — уклончиво ответил я. — А что ты хотел? — Да вот книжку прочитал. — Сменить бы? — Тогда пойдем. — сказал я и пошел в сарай. — Ты куда это меня ведешь? — удивился Юра. «Пойдем, пойдем», — сказал я, входя в сарай, и показал на шест, который только что укрепил. «Вот, сможешь подняться? Попробуем», — ответил Юра, отдал мне книжку и довольно легко влез по шесту на сеновал. Я последовал за ним, прижав подбородком книжку. «Это что за бег вам?» — спросил Юра, с любопытством разглядывая мою кровать, накрытую пологом. «Это моя постель», — объяснил я, подняв полог. — Здорово, — похвалил Юра. — И шест, здорово. — А ты смотри дальше, — сказал я, включив свет на самодельном столиком и открыл висячий шкаф, сделанный из старого чемодана. — О, да тут наша библиотечка, — удивился Юра. — Сейчас я что-нибудь выберу. Потом мы сидели с ним на скамейке и рассуждали, какой хороший можно тут оборудовать штаб. Общие сборы, конечно, здесь проводить нельзя, папа заругает. «Но по несколько человек, я думаю, собираться будем», — заключил я. «Слушай», — неожиданно оживился Юра, — «что, если нам принять одного из Шуркиных футболистов?» «Это кого же?» — спросил я, скрючив недовольную физиономию. «Колю Абдулова», — ответил Юра и уставился на меня. «Я хорошо знал Колю Абдулова. Он жил напротив Шурки Кострицына и каждый день играл в футбол». «Что молчишь, командир?» — не унимался Юра. «Командир думает», — ответил я. «Боишься, что он из Шуркиной компании?» — угадал мои мысли Юра. «Так ведь я тоже оттуда, и сейчас иногда гоняю в футбол». «Футбол-то, конечно, даже хорошо, но тут дело в другом», — начал рассуждать я, вспомнив слабовольных Толика и Славика. «А ты знаешь, там, кроме Абдулова, еще есть толковые ребята», — прервал меня Юра. «Ты думаешь, что Коля захочет к нам в отряд?» — спросил я напрямую. «Ему уже надоели Шуркины капризы, а Тимура и его команду...» Он может пересказать от корки до корки. Ты что, говорил с ним на эту тему? Говорил, но об отряде нини не, не жду приказа. Приказ, конечно, был дан, и скоро Коля Абдулов стал членом отряда «Гранит», а Юра уже обрабатывал других ребят с футбольного поля.